Слова Брауна вывели его из оцепенения и испугали. Ему показалось, что он снова лежит в высокой траве, ожидая со страхом, что его найдут японцы. Он начал тихо причитать, не отдавая себе в этом отчета. Я должен держаться. Пробормотал он, чувствуя, как кровь сочится из раны, образуя около него лужу. Я умру. Уилсон, ты должен успокоиться, замолчи. Страх стал пропадать, перешел в неясное беспокойство, снимаемое поглаживанием руки Брауна. На этот раз Уилсон ясно прошептал. «Одного я не пойму. Двое ложатся в постель, а просыпаются втроем. Двое в постели, а потом трое». Он повторял эти слова как припев. «Я должен держаться. Если тебя оперировали...» и у тебя получилось рано, нельзя засыпать. Отец заснул и не проснулся больше. Ему показалось, что он услышал голос своей дочери. Папа лег спать, а проснулся мертвым. — Нет, — крикнул Уилсон. — Откуда это ты взяла, Мэй? — У тебя прелестная девочка, — сказал Браун. — Ее зовут Мэй? Уилсон услышал его, память его заработала. — Кто это? — «Это я, Браун. Как выглядит Мэй?» «Она очень шаловливая девчушка», — сказал Уилсон. «Умнейший ребенок. Ты никогда такого не видел». Он почувствовал, что улыбается. «Ей ничего не стоит выучить все, что захочет. Просто сорванец». Боль в животе снова обострилась. Он лежал тяжело дыша, ощущая тяжелейшие схватки, как бывает уроженец. «Ох!» — простонал он громко. «А еще у тебя есть дети?» — быстро спросил Браун. Он нежно поглаживал лоб Уилсона, успокаивая его, как ребенка. Но Уилсон не слышал вопроса, он не чувствовал ничего, кроме боли. Браун продолжал гладить его лоб. В темноте лицо Уилсона казалось Брауну соединенным с ним, Было как бы продолжением его, Брауна, пальцев. Стоны раненого, вызванные болями, пугали сержанта, наводили на мысль о возможном появлении патрулей противника. Он вздрагивал от каждого шороха или неожиданного звука и испытывал страх и ужас. Нервы его были напряжены до предела. Каждое подергивание, каждое болезненное вздрагивание тела Уилсона немедленно передавалось Брауну, проникая в душу и сердце. Непроизвольно он вздрагивал каждый раз, когда вздрагивал Уилсон. «Спокойнее, дружище, спокойнее!» — шептал он. В сознании Брауна промелькнули испытанные в жизни потери страсти и устремления, неосуществленные надежды и мечты. Слова Уилсона о ребенке пробудили в Брауне давние желания. Может быть, впервые после того, как он женился, Браун подумал о том, что хорошо бы быть отцом. Нежность, которую он сейчас испытывал к Уилсону, не имела ничего общего с той снисходительностью, которую он проявлял к нему в обычное время. В этот момент Уилсон не был для него реальностью. Он существовал сейчас как мечта Брауна. Он был ребенком Брауна, в то же время сконцентрированным выражением его бед и разочарований. На несколько минут он стал для Брауна важнее любого человека. Но это ощущение быстро прошло. Браун как бы проснулся среди ночи, беспомощной, лишенной энергии, которой израсходовал его мозг во сне. Браун начал раздумывать над тем, как трудно будет нести Уилсона. Он все еще чувствовал себя уставшим и разбитым после двух дней марша со взводом. А холмы на обратном пути к берегу потребуют много сил, так как выделенные кровтом солдата вернулись назад. Он ясно представил себе марш в течение следующего дня. Их осталось четверо, и носилки придется нести без смены. Уже через четверть часа утром они смертельно устанут, будут еле волочить ноги, и им придется поминутно отдыхать. Уилсон весил около двухсот фунтов, а если учесть вес вещевых мешков, прикрепленных к носилкам, то всего получится около трехсот фунтов. По 75 фунтов на человека, Браун покачал головой. По опыту он знал, как усталость подрывает его волю и лишает способности мыслить. Он являлся командиром группы и был обязан довести ее до цели, но не чувствовал в себе уверенности. В результате всех этих переживаний сочувствие Уилсону, желание стать отцом и вновь охватившего его отчаяние, он почувствовал необходимость быть честным перед самим собой хотя бы на минуту. Он признался себе, что хотел, чтобы его назначили командиром этой группы, потому что боялся идти дальше со взводом. Поэтому он должен справиться с заданием. Сержант ничего не стоит, если потеряет волю, если допустит, чтобы это заметили другие, думал Браун. Но дело было не только в этом. Он мог бы кое-как протянуть предстоящие месяцы, возможно, даже годы, Фактически они были в боях лишь незначительное время. Ничего за это время не произошло. Его страх могли и не заметить. Никто бы из-за этого не пострадал. Если бы он хорошо выполнял все другие обязанности, все было бы в порядке. После вторжения на Моутеми я был на гораздо лучшем счету, чем Мартинес, подумал он.